Глава 5. Тяжелый физический труд на свежем воздухе скотинет и зверит человека. Неизвестный писатель-гуманист. Чаю, славный друг мой брат, сэр джихарь что не досуг вам читать мое многословное послание. Должно быть, вы ныне без меры заняты устроением своего княжества. Возводите стены, укрепляете башни составляете, соответственно, благородной своей природе многомудрые законы. То же происходит и у нас. Власть свою над землями Логрии посчастливилась укрепить мне женитьбою, в кое выгода превосходнейшим образом сочеталась с истинной любовью. Одна беда, что супруга моя, достойнейшая Дженевра, до сих пор не принесла мне первенца».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 «Вдруг, да полоротый демон выронит грамотку на лету!» Демон повторил про племянника Мордреда. «Так», — сказал жихарь и вогнал топор в лисину. «Значит, там он младенец, а здесь уже зрелый муж-отравитель. Забавно получается. Не начал ли мироед снова со временем баловаться?»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 Каковых, полагаю, со времени нашего расставания накопилось превеликое множество. Засим остаюсь любящий и вечно верный вам друг и брат, король Лагрийский Артур. Дано в Камелоте на майский день. Постскриптум. Ежели случится вам повстречать на своем пути рацинского рыцаря-сера Джавдета, не убивайте его. Он мой. «Постскриптун. Наставник мой, славный чародей сэр Мерлин, велел попенять вам, что до сих пор не удосужились вы прибыть к его собрату, славному чародею сэру Беламору, с надлежащим отчетом о нашем победоносном походе, что не согласно с благородными правилами. Полагаю, вы незамедлительно исправите это досадное упущение». «Легко, побратиму, — сказал Жихарь. «Вытащил меч из камня, вот уже и король, а тут словно кляча последняя. Да я и вправду Беломуру не сподобился поклониться. Свинство какое!» Демон тяжко вздохнул. «У тебя-то что за беда?» — спросил Жихарь. «Дети», — прогудел демон. «Хворают?» — встревожился богатырь.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 «Прям-таки ничегошеньки?» Вместо ответа демон изронил слезу. Плачут демоны крайне редко, зато слезы у них не простые, а горючие, вроде смолы. Если поднести к изроненной слезе зажженную лучинку, то слеза загорится самым настоящим образом. Вот и сейчас она упала на землю, а земля была сырая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 Кабальный богатырь без дела не оставался. Все работы на постоялом дворе уже давно были исполнены. Теперь на напрополуй отдавал жихаря в наем за хорошие деньги. Богатырь уже вычистил все отхожие места в Сталинграде, поставил десятка два домов, взамен сгоревших, в бунташное время, выкопал и оснастил срубами пару колодцев, наниматели кормили работника Сытно, и Святогорова Сила помаленьку возвращалась. Частенько приходилось Жихарю раздувать меха у акулов кузнице. Там они за работой под звон молота судили и рядили о том, как бы побыстрее обойти и оставить с носом закон. Кое-что уже и надумали. Ежели гибкую медную трубку, через которую Жихаря кормили во время смертного сня, приладить к котлу, а в котел налить простой брашки, да начать кипятить ее, поливая трубку холодной водой, то из трубки должна закапать мозголомная брага. Такое хозяйство жихарь видывал у Беломора. Когда же затея удастся, все люди из кабака переберутся за угощением к кузнецу, а невзор пойдет по миру, как ему и полагается. Но до этого следовало еще дожить. — Нечем мне тебя отблагодарить за добрую весть, — вздохнув, сказал жихарь демону. — Вот один медный грош добрая старушка сунула, и всех денег. Демон костяные уши поглядел на грош с презрением и задело. — С оплаченным ответом, — сказал он. — Покормить бы тебя, — сказал жихарь, взвалил заостренное бревно на плечо и пошел к изгороди. Демон залетел с и сел на бревно, точно выбрав такое место, чтобы работник не утратил равновесие, бредя по грязи. Вдвоем они быстро поставили бревно в заранее выкопанную яму и забили его поглубже с помощью копра, причем демон поднимал каменную шар бабу наверх с нечеловеческой легкостью. Солнце уже клонилось к обеду. Служивший в кабаке бабура заворчал что и самого-то жихаря кормить не за что, не говоря уже о всяких крылатых проходимцах. Но демон молча царапнул когтем столешницу, Барбура оценил глубину царапины и заткнулся, выбросив на стол остатки вчерашнего угощения. Демон, надо сказать, и тому был рад. После еды полагался отдых, и этому даже взор не сумел противиться хотя и шипел насчет лежебок и дармоедов. Жихарь лежал на бревнах и думал, что же передать по-братиму. Писать было нечем, не на чем, да и не о чем. Тот то и Артур обрадуется, узнав, что сэр, Джихарь Золотая Ложка ходит в последних батраках. «Передай на словах», — сказал он, — «наконец». Что я в своем государстве тружусь за все про все. Меня, скажи, так в народе и прозвали царь плотник. Пальцы от работы закостенели, перо не удержит. Как всю работу переделаю, так непременно буду в гости. Не женился, покуда, достойный себя не нашел. К белому ру наведываюсь днями, добавил он с сомнением. Братнее, клятвы помню. «И соблюдаю», — сказал он с еще большим сомнением. «От лю седьмого известий не было. Должно быть, отшельничает, как и собирался. Ну, вот вроде и все. Повтори». Демон повторил слово в слово, ободряюще похлопал его крылом по плечу, оттолкнулся от бревна и полетел на закат. Дождик прекратился, и трава, казалась, полезла из земли прямо на глазах. Вернувшиеся птицы, склёвывая с деревьев жуков и гусениц, захлеб рассказывали друг дружке, в каких краях зимовали, да что повидали. Жихарь пожалел, что на разнозеленной долянке, встретившейся им с Яртуром в походе, среди множества полезных и чудесных трав не попалась ягода, «Сорочье яйцо!» Ведь человек, съев такую, научался понимать все, как есть на свете языки, хотя бы и птичьи. «Впрочем, что мне теперь толку языки знать?» — сказал он вслух, наблюдая, как скрывается в небесах демон. «Пусть и при службе, а все-таки вольный. Теперь мне отсюда не выбраться до седых волос, как княжна сказала». В самом деле прямого и честного выхода он не видел. Можно, конечно, избежать. Да ведь от себя не убежишь. Денег на выкуп нету. Можно, конечно, вечерами выбегать на большую дорогу, портняжить деревянной иглой. Да о том скоро все узнают. И без того купцы стали обходить многоборье стороной. Можно поискать клад. Только клады лежат заговоренные на три головы, на десять голов, на тридцать голов. Вот сколько людей придется самолично погубить искателю, прежде чем сокровище дастся ему в руки. Есть клады и не Чтобы взять подобный, достаточно спеть без перерыву двенадцать песен, но не простых, а таких, чтобы ни в одной не было сказано ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого. Только песен этих еще никто не придумал сложить. Разве что у каменных ворколапов перенять. Жихарь встал, растер сам себе ладонями ноющую спину и пошагал на прежнее место. Оставалось обновить еще добрую половину чистокола. За время Жихаревой кабалы народ в Столинграде здорово обленился. Ведали, что даже за мелкую медную денежку жадный невзор пошлет богатыря на любые труды. Одна такая денежка угодила не к кабатчику, а к жихрю в пустую мошну. Добрая старушка тайком сунула, хоть богатырь и не просил. С этого грошика надлежало начаться будущему богатству. Возле бревен сидел прямо на вешней траве нищей. В прежние года до княжения Жупила поберушек в многоборье не водилось. Всем всего хватало, и своим, и пришлым. При народ начал бедовать. Многие пошли с сумой. Злодею это не понравилось, потому что иноземные гости, послы и купцы могли усомниться в том, что многоборское княжество сильно и богато, поэтому всех нищебродов в раз собрали в старый сарай якобы для совета, как дальше жить, да в том же сарае и спалили, подперев двери бревном. Нищий поднял голову в черном клубуке. Лицо у него было темное, морщинистое и такое древнее, словно прочие люди на свете оставались вечно каждый в своей поре, а он один старился за всех. Поберушка молча протянул руку с длинными цепкими и узловатыми пальцами. «Эх, дедушка», — вздохнул жихарь, — «чтобы тебе осенью-то прийти». Уж тогда бы я тебя не обидел. — Дай денюжку, — тоненько сказал нищий. — А я тебе в промен дам добрый совет. — Для меня и так тут целое княжество советов, — сказал богатырь. И все заметь, добрый. Удавиться и тем себе руки опростать никто не подсказал. Ну да что с тобой поделаешь? На! «Более нету, чем богат!» И достал, не пожалел медного кружочка. «Вот и спасибо! Вот и молодец!» «По-княжески одарил!» — молвил нищеброд, пряча милостыньку подальше. «А совет мой таков! Возьми у самого богатого человека в городе денег под залог!» «Вот так совет!» — горько усмехнулся богатырь. «Да я, если хочешь знать, и сам-то весь целиком заложен и перезаложен». «Весь да не весь!» — возразил поберушка. «Есть у тебя для заклада такое, чего никто на земле заложить еще не додумался». «Это что же такое будет?» А слава твоя добрая и худая, вот ее и заложи. Она дорого стоит. Жихарь поднял голову к небу и стал раскидывать мыслями. В самом деле, ни о чем подобном он покуда не слышал. Люди в крайности бывало закладывали не только себя, своих жен и детей, но и самую душу. А вот славу... Что ж, слава, как и деньги, дело наживное, а на свободе он себе скоро новую доспеет. Вряд ли нынешняя моя слава на большие деньги вытянет, сказал он нищеброду, хотя говорить-то уже было некому. Не сидел больше поберушка под бревнами, сгинул, словно испугался, что пожалеет жихаря своей Щедрости, да отберет денежку назад.